«Джейсон, отвези меня домой», – попросил я Джима, что терпеливо дождался под окнами аэропорта в разогретом салоне своего шустрого «Мерседеса». Но все же он оказался не таким шустрым, чтобы я успел догнать Эмму и просить ее не улетать. Самолет с женщиной, которую я любил, взмыл в воздух в шестнадцать пятьдесят с задержкой в пять минут, но даже они не спасли меня. Как только Боинг 747 компаний American Airlines, следующий до Лос-Анджелеса без пересадок, оторвался от земли, все табло переключилось на отменен. Задержись рейс хотя бы еще на две минуты, и его бы списали в утиль. Пассажиров бы разогнали по домам, и Эмма осталась бы в Берлингтоне со мной. Она ведь тоже любила меня. Теперь я это знал, если бы не любила, не поехала бы к Джиму и не вступилась бы за меня горой. Так не делают те, кому все равно. Я гнался за этой маленькой надеждой по Бурану, но опоздал. И в этот раз даже северный циклон не помог мне заполучить девушку моей мечты. «Опоздали?» – спросил Джим невесело, хотя все и так было понятно. Я поёрзал на сиденье, сотрясая снег на пол и кожаные сиденья. Но Джим и не подумал вспылить из-за любимой машины, с которой обращался нежнее, чем с женой, которой у него никогда не было. Обняв подарок, я съехал вниз и невидяще уставился перед собой. «Что будешь делать?» – поинтересовался Джим, опираясь на руль. Мотор рокотал, но мой бывший начальник, наставник, Как оказалось, приятель и даже водитель в новом амплуа не собирался трогаться с места. Ты ведь не отпустишь ее? Все рейсы отменены из-за погоды. Придется переждать пару дней, а потом я рвану в Лос-Анджелес. Но пока... Я просто хочу домой. К родителям? Нет, к себе. Хочу побыть один. Есть нечто пугающее и в то же время очаровательное в том, как двое могут понимать друг друга без лишних слов. Джим МакДугал не произнес больше ни звука, не полез ни с одним вопросом, а просто осторожно катил по хрустящему асфальту в сторону Дэррой Айленда, давая мне побыть одному уже сейчас. «Если нужна будет компания, ты знаешь, кому позвонить», проехав в пустующий дом мистера Леблана, подсказал мой извущик. «Спасибо, Джим, спасибо тебе за все». «Не передумал насчет места моего зама?» «Нет, если ты не против...» «Я бы лучше занял место твоего друга». «Это можно», — улыбнулся Джин, отчего его усы растянулись пушистой гусеницей и затем снова собрались вместе. Брови тоже съехались, образовав морщинистую впадину между собой. «Мне кажется, или у тебя горит свет?» Я глянул в сторону едва виднеющегося вдали дома и вгляделся получше. С такого расстояния из за такой гординой из снега было трудно разглядеть остатки дороги, которую почти засыпало. Колья от недавно проехавших здесь шин терялась под новым слоем осадков. Еще полчаса, и Мерседес Джима не сможет выбраться отсюда на трассу и застрянет, как когда-то мой Порше, по которому я ничуть не скучал. «К тому же...» Темнеть только-только начинало, и горящие окна еще так явно не маячили бы издалека светом. «Тебе показалось», — пришел я к выводу, — «просто блики от заходящего солнца». Но подъехав к самому крыльцу, мы увидели два четких прямоугольника света, бьющегося из незашторенных окон первого этажа. Меня бросило в жар, потом в холод. Сердце сигануло вверх, потом вниз и так по кругу. Либо Эмма забыла выключить свет перед уходом, либо в дом пробрался совсем неэкономичный вор, поврубавший везде лампочки, либо... Третий вариант взволновал меня так, что я чуть выбрался из машины, рука онемела и отказывалась оттягивать ручку двери, чтобы выпустить меня на холод. Сделав пару шагов, я остановился по щиколотку в снегу, по уши в сомнениях. Стоял... И смотрел на свой дом, боясь сделать шаг, чтобы не упустить последнюю кроху надежды. Джиму, похоже, тоже не терпелось узнать, чем все закончится, но он лишь смиренно вздохнул: Если бы я сумел полюбить кого-то парень, то я бы не стоял, как идиот, я бы ни секунды не думал. И с рыком Мерседес пробуксовал мимо и унесся прочь, не оставляя свидетелей этой сцены. В такой тишине звук двигателя Звучал громче салюта или атомной бомбы. В окне мелькнула тень, входная дверь открылась. На меня посмотрели самые зеленые в мире глаза. «Джейсон, это ты?»